Эпилог. Бездна. Киара, прекрати психовать. Это всего лишь свадьба, а не битва с нежитью. Марк ещё час назад, облачившись в парадный костюм, сквозь пальцы наблюдал, как Киара мечется по дому. Да уж, лучше неже, чем бородатая рожа Альфорга. У твоей маменьки случайно ещё одной филактерии нигде не завалялось? При упоминании дражайшей и к счастью окончательно почившей матушки, Марка передёрнуло. После тех событий минул год, но вряд ли хоть один элингардец ближайшие полвека забудет о фееричном воскрешении Элрисы Ас-Саадат. На восстановление столицы ушел месяц, и это с использованием магии. Треть этого срока Марк на пару с Кярой провалялись в медотсеке Академии и с завидным единодушием бесили целителей. Торчать в окружении белых стен им надоело в первый же день. Сплюнь, дура. Сам дурак. Куда я подевала свою шкатулку с украшениями? Боги, зачем мы вообще переехали? Затем, что кто-то захотел ещё одного кота, а расширять кладовку в старом доме было уже некуда. Марк поднялся с кресла и поймал её за талию. Кия, успокойся. Ты прекрасна и без всей этой конфетели. Это даже не наша свадьба. Что ты будешь делать, когда будем жениться мы? Сбегу из-под венца буркнула Киара, но на объятие послушно ответила. Не сбежишь, уже поздно. Он кивнул на тонкий серебряный браслет на её руке и демонстративно подцепил его пальцем. Эти замуж его принцесса ни в какую не хотела, но на официальную помолвку всё-таки согласилась. Да и трудно будет прятаться от Архимага. Ты сначала им стань. Ну, лет через 5 обязательно. Киара скептически фыркнула, на что Марк не сильно ущипнул ее за бок. Получить мантию архимага он не сильно стремился. В его 28 вполне хватало новеньких сержантских нашивок и нового же магистрского диплома. На то, чтобы его заработать, ушел год. Бесконечные тренировки с его персональной неблагой тираншей, бессонные ночи за учебниками и лекциями Эрдланга, обещание грозной Моррел вернуться в академию, К концу своего переучивания Марк был готов сбежать в Лорданские горы, прихватив с собой новоявленного архимага Киару Блэр, в конец потерявшего совесть Генри и никогда ее не имевшего Эннобуса. Теперь же его упорно тащили в архимаге Эртланг, Леди Фалька и, разумеется, уважаемая бабуля. «Сын не удался, хоть из внука приличный человек выйдет!» Марк пытался напомнить ей, что папенька при всех его недостатках и любви к ужасающим безвкусным мантиям, всё же архимаг и далеко не слабый боевик, практически в одиночку защищавший императорский дворец от армии нежити. Но реабилитироваться в глазах своей грозной матушки Альфорду удалось только после новости о скорой женитьбе. Придирчиво оглядев будущую невеску, Моррел сначала тяжело вздохнула. Опять в ноги чернявые будут. Клятые Энд Хартены всю породу мне испортили. Одна надежда на Блэр. Мне нужна хоть парочка блондинов. А потом, поразмыслив, согласилась с гаденько улыбающейся Киарой. Ты права, дорогая. Так ему и надо. Будущая леди Энд Хартен была сочтена достойным наказанием для сына. Ты успокоилась? Поинтересовался Марк с неохотой отстранив от себя Киару. Она капризно надула губы, но кивнула и отошла к зеркалу в сотый раз за сегодняшний день, придирчиво разглядывая себя. «Может, мы никуда не пойдем? Ну, правда, чего мы там не видели на этих свадьбах? Да я бы с радостью, но ты же понимаешь, что твоя подруга нас сожрет, поорет и перестанет. Ну, Марк... Архимаг Блэр, соберитесь, надевайте ваши самые неудобные туфли и вперёд затмевать своей красотой моего папеньку. Такого затмишь. От зеркала она всё же отвернулась и решительно подхватила Марка под руку. Ненавижу свадьбы, боги. И когда я успела вас так прогневить? Храм Пресвятой встретил запахом полевых цветов, украсивших зал, гамом уже собравшихся гостей и ужасающей торжественностью. Не успели они войти, как к ним, держась под ручку, вылетели два вихря в лице Глуни и Элси. «Ну где вы ходите?» — хором заорали они и потащили их к одной из скамеек в первых рядах. «Да мы вообще не собирались!» «Киара, как ты можешь?» — возопел Глуни с притворной укоризны. «Это же твоя лучшая подруга! Вы же вместе воспитывали кота! Она же...» Не начиная, а то и впрямь сбежит хмыкнул Марк, усаживая вновь скривившуюся Киару рядом с собой. Зейра выглядела прекрасно. В сияющей алмазной теаре и роскошном бледно-золотом платье, расшитом сверкающей нитью, она идеально подходила своему жениху. Альфорд Энхартен, горделиво подбоченившись, в удивительно скромном, ну, для него, костюме, с воодушевлением ожидал у алтаря свою невесту. Хоть у той под платьем и выдавался живот немалых размеров, а женилась эта эпатажная парочка явно не по залёту. «Я всё ещё настаиваю, что Зейра чем-то опоила твою папеньку!» Тихо прошептала Киара, подмигнув прошедшей мимо подруги. «Вырезом на платье и шафриской внешностью!» Также тихо отозвался Марк, мстительно улыбнувшись отцу. «Того ждала крайне весёлая семейная жизнь». Зная крутой нрав Зейры, о похождениях по борделям, кому-то придётся позабыть до конца свои дни. За новоявленной леди Энхартен Зейра, вопреки установившимся в современной империи порядкам, предпочла расстаться с девичьей фамилией, не заржавея от отравить неверного муженька. И даже варить зелья ей для этого не придётся. Достаточно пойти на кухню и приготовить какое-нибудь нехитрое блюдо. Запели послушницы при Светлой, вознося молитву о счастливом браке. Лазоревый жрец у алтаря протянул руки вперёд, призывая жениха и невесту обменяться клятвами. Марку вдруг стало тоскливо. Церемония, безусловно, была красивой и очень торжественной, но он никак не мог представить себя в помпезной свадебной мантии акиару в пышном платье, дающей клятву в сверкающем белезноу зале и подписывая пения в честь пресветлой богини. Самое настоящее кощунство. Да когда же так кончится? протянул он, глянув на карманные часы, будто от его мольбы время могло пойти быстрее. И я предупреждала. А потом, когда жрец затянул уже третий по счёту куплет, Благославляющий и прославляющий молодожонов. На них вдруг оглянулся Дальгор, сидевший впереди рядом с Ларсоном и Арделий. Кислое лицо командера оживилось весьма зловредной усмешкой. В изумрудной заводи обнаружен подозрительный труп. Блер, Энхартен, займётесь. Что прямо сейчас вяло возмутилась Киара, хотя Марк был готов поклясться. Она бы с радостью сбежала из этого благостного дурдома. Сами убежите, а меня оставите страдать? Ха! Нет уж, сначала свадьба, потом трупы. А счастье было так близко. Год назад от идеи совместной работы они оба пришли в ужас. Где это видано, чтобы некромант и боевик сумели не поубивать друг друга в первые же 5 минут. Да ещё и нашли общий язык. Поначалу все злились и протестовали, как ж без этого, но теперь смешанные отряды никого не удивляли. Из навязанной необходимости потихоньку становясь обыденностью. Марка такой расклад вполне устраивал. Несмотря на то, что под одной крышей они с Киарой жили уже год, демон внутри него всё ещё хотел находиться рядом со своей инфернальной принцессой как можно чаще. Он посмотрел на неё, красивую с идеально ровной спиной и распущенными по плечам бледно-золотистыми кудрями, и сжал ее ладонь в своей. «Прошу, скажи, что на нашей свадьбе ничего вот этого...» Марк многозначительно обвел свободной рукой зал, «не предвидится». «Ты, должно быть, шутишь?» Ужаснулась Киара. «По-твоему, я мечтаю показаться на людях в наряде, напоминающем свадебный торт, и полдня слушать за унывный вой пасторальных девиц? Благодарю покорно, я лучше помру еще разок. Давай обойдемся без радикальных мер. «Почему это?» — капризно притянула она. «Потому что я слишком люблю тебя», — просто ответил Марк. Несомненно, оба они кошмарно неромантичны и вообще далеки от всех этих пафосных признаний и прочей сопливой чушатины. Но иногда... Скажем, посреди развороченной площади или как сейчас во время чужой свадьбы можно и забыть о собственной нелюбви к пустой болтовне. Ты знаешь ответ, Энхартен. Знаю.